Глава 42. Пока мы с Кретером идем на праздничный ужин, супруг обстоятельно рассказывает мне о своем доме, который теперь, по идее, и мой. Скажите, а что я буду делать в качестве королевы? Присутствие на всех официальных мероприятиях? Что еще? Мне нужно будет чем-то заниматься? Курировать какие-то отрасли? В империи жены демонов, насколько я знаю, особо ничем не занимаются. Их до работы не допускают. А тут как с этим? Кретер согласно кивнул. «Все исключительно по желанию. Можете выбрать, что больше по душе. Благотворительность, образование или, скажем, можете заняться исключительно своими землями. Они теперь хоть и вошли официально в состав королевства, но принадлежат вам. Можете что угодно с ними делать, и я ими заниматься не буду». Остановилась. То есть купленные мной на отборе земли не остались формально частью империи? Кретер довольно сощурился. «Нет. Вы ведь моя жена. Формально все вами заработанное, приданное, переходят в мою личную собственность. Но после передачи земель законодательно они будут оформлены на вас». Некоторое время молчу, но при том даже сквозь сковывающий меня холод сумела улыбнуться. «Вы на мне из-за этих земель женились? Они очень удобно прилегают к королевству». «Признаю, это был один из аспектов. Расширить бескровно территорию — это хорошо. В этом плане вы действительно оказались очень удобной, словно созданной для меня весьма практичной невестой. Но тут дело даже не в материальной выгоде». «Факт отчуждения земель Империи чужим королевством наверняка очень разозлит императора и его сыновей». «Сделала паузу». «Вам просто очень нравится их бесить?» Критер весело улыбнулся в ответ. «Вы, конечно, выбираете, чем хотелось бы заняться, но я бы предложил вам должность судьи. Поскольку вы королева, то великой судьи, для разбирательств только с самыми крупными делами». «Почему судьи?» «Хорошее применение дару. Вы точно будете знать, кто прав, а кто виноват. Убил, украл, приступил закон. К тому же у вас есть мгновенный доступ к любым статьям законов этого мира». «Это интересно. А мне будут верить на слово даже самых спорных вопросах конечно а если нет всегда можно взять посох да тут как я посмотрю все вопросы можно решать и без дара был бы посох вообще- то нет просто вы настолько впечатлили сегодня поданных что в вашем случае достаточно будет только намекнуть на то что будете его использовать кретор опять весело улыбается у него прям отличное настроение как посмотрю здравствуйте спокойно произнесла я Когда Гастин поднял голову и посмотрел на Кретор, я увидела в глазах помощника неожиданно такую совершенную сосредоточенность на господине, я бы даже сказала, преданность. Так собака может смотреть на своего любимого хозяина. У тебя что-то срочное, Гастин? Увы, да. Не хотелось вас отвлекать от праздника, но на границу с нами со стороны Империи очень быстро стягиваются имперские войска. Идут постоянные непрекращающиеся попытки прорваться через ваш заслон, и кажется, им скоро это может удастся а ещё канцелярия завалена угрожающими письмами с ультиматумами. Не успеваем регистрировать все входящие сообщения. Кретор довольно хмыкнул и потянул меня вперёд, бросив главе канцелярии на ходу. «Письма игнорируйте, защиту границы можете не усиливать, не пройдут. Но пусть войско будет боевой готовности, чтобы, когда я всё-таки сниму барьер, достойно встретить имперцев». «Ну и страсть по Оксане-универсалке. Интересно, а Кретер знает про эту мою универсальность?» Скосила взгляд на мужа. Муж. Слово-то какое. что мне подсказывать, что все он знает. Прошаренный тип. Вот только откуда бы? Эм, уважаемый супруг. Да, дорогая. Скажите, а вас что, совсем не интересует процент нашей совместимости? Закидывая я пробную удочку. Было бы, конечно, любопытно узнать, но в целом это не так важно. Так уж получилось, что я родился довольно сильным демоном. Сильнее большинства, поэтому с любой девушкой у меня будет весьма скромный процент совместимости, если вообще будет. К тому, что у меня, возможно, не будет прямых наследников, я подготовился. И уже подрастает запасной наследник, выбранный мной из побочной ветви моего рода. Однако, если вдруг вы всё-таки родите мне здорового наследника или наследницу, это будет куда лучше. А про то, что вы говорили, что вам предсказал Оракол найти жену на этом отборе, это правда? Кретер довольно жмурится и улыбается уголками губ. «Конечно. Хитрец что-то. Не сдаюсь». «То есть вас не волнует, что у меня может быть большая вероятность потери ребёнка?» «На вас, Ксана, я всё же возлагаю чуть больше надежд. Всё же вы универсал. Если не вы, то уже никто. Однако, если один раз не получится, то больше пытаться не будем». «Кошмар. Знает. Как давно вам об этом известно?» Так же давно, как и императорская семье, ну и, собственно, вам. Как? Только удалось выдавить мне. Ну, серьезно. Императорский дворец — это ведь не хухры-мухры, чтобы так легко там все прослушивать и узнавать. Да и издали никого не было, кроме меня и принца с императором. Магия. Кретор кивнул на пригревшегося на его руке Лаки. Я довольно неплохо понимаю некоторые виды северных животных, а дремлинг тому же изначально мне доверяет, по своей детской наивности рассказывая любые секреты. Вот тут я окончательно выпала в осадок. Идеальный шпион, который всегда будет во дворце. Лаки же тоже был в тот момент в зале. Да, стало совсем грустно. Не из-за Лаки, а вообще. Счастливой невестой себя точно не ощущаю. Интересно, а брачная ночь будет? Или откладывается до тех времен, когда я силу приму? Ведь если от одного поцелуя кретор то губы отморозил, то что уж говорить о других его органах. Если отложится, то дар действительно лучше не принимать как можно дольше. Мы подошли к обеденному залу. Двери медленно и эдак торжественно открываются. Король и королева Ньерт! Присутствующие на ужине гости взрываются поздравительными криками, аплодисментами и свистками. На удивление теплая встреча для холодного северного королевства. Хм. «Ксананьерт». Королевский обеденный стол стоит в довольно уютном алькове на возвышении, и весь нарядный зал виден как на ладони. Проголодаться я успела довольно сильно, поэтому сразу берусь за вилку, но почему-то аппетитная на вид и исходящая горячим паром еда оказывается, может, и вкусной, но омерзительно холодной. «Почему вы морщитесь, драгоценная?» Тут же поинтересовался супруг. «Наблюдает, значит». «Еда холодная». «Старайтесь ее долго не жевать, а то и вовсе в ледяную крошку превратиться», отвечает король, смотря так по-доброму и благодушно, как сытый кот на только что пойманную кошку. «Этот эффект тоже из-за того, что я дар не приняла?» «Конечно. Ну, отлично вообще. На фоне ледяной еды перспектива брачной ночи уже перестает быть такой уж пугающей. Без особого энтузиазма кое-как еще немного перекусила, просто чтобы чувство голода притупить». И переключила внимание на развлекательную программу. В центре зала уже вовсю зажигают огненные демонессы с милыми небольшими рожками. Хорошо танцуют. И огненное магическое шоу у них действительно классное. Но вот натянутые на лицо улыбки довольно нервные. Будь я огненной демонессы в Северном Королевстве. Я бы, наверное, тоже нервничала. Я даже не будучи огненной сюда бы не решилась прийти выступать. Переключилась на общение с информационным полем. «Спасение утопающих» — дело рук самих утопающих. «Сбежать сразу не получится, но можно же хотя бы попробовать подготовиться?» Для начала прощупываю придворных, собирая о них информацию. Пересеклась взглядом с красивой демоницей. «Ух, какой у неё взгляд! Столько ненависти!» Почему? а «А-а-а, фаворитка моего мужа!» «И не сказать, что бывшая!» «Официального расставания не было, она, наверное, рассчитывала на трон, из знатного рода, достаточно юная и амбициозная». А тут вдруг раз и я. Хм, хм нет, в деле побега она мне не поможет, судя по некоторым поступкам, с врагами не договаривается, а сразу устраняет по возможности. Нож мою убегающую спину воткнет с радостью. Ледяная демоница, между прочим, а темперамент огненный. В целом, смотр поданных особо ничего интересного пока не дал. Но смотрела я мельком, и не всех, слишком мало времени.